Глава 32. Закончив обед, Джек и Барнаби спустились на другой ярус, чтобы быть поближе к публике. Они и боялись, и одновременно хотели увидеть своих заклятых конкурентов, ведь отсутствие их могло означать подготовку засады. «Может, они так напугали друг друга, что теперь сидят по каютам?» «Все может быть», – пожал плечами Джек. «Ты же знаешь, это как на войне. Случиться может всякое». Часов в пять по корабельному времени, за два часа до прибытия к терминалу, Джек и Барнаби отправились к себе, чтобы собраться и быть готовыми сойти с судна. Это тоже было небезопасно, поскольку в сутолоке их могли атаковать. Продвигаясь к своей каюте, напарники стали замечать, что народу в коридоре становится все больше. Люди что-то живо обсуждали и, вставая на цыпочки, пытались заглянуть через головы впереди стоящих. «Что они тут делают?» – удивился Барнаби. Они с Джеком дошли почти до своей каюты, когда им преградили дорогу несколько человек в одинаковых темно-синих пиджаках с эмблемой компании Дюршлаус на Лацканах. Они сдерживали любопытных, не давая им прорваться дальше по коридору. Джек заметил, что дверь их каюты полуоткрыта. «Послушайте», — обратился он к ближайшему служащему компании. «Это наша каюта. Вы должны нас пропустить». «Ваша?» — стоявший в отспенении уставился на Джека и Барнаби так, будто увидел привидение. «Но ведь вас убили!» «Это едва ли, приятель!» не согласился Барнаби. «Босс! Босс! Они живы!» заорал служащий. Дверь кают открылась шире, и оттуда вышел босс, невысокий седоватый человек с хитрыми глазками. На нем был бордовый пиджак с непременной эмблемой «Дюршлаус» на лацкане. «Берт Топлес! Я отвечаю за безопасность на этом судне!» представился босс. «А вы кто такие будете? Удостоверение личности имеется?» Джек и Барнаби беспрекословно предъявили документы. Топлис забрал удостоверение и сунул свой нагрудный карман. «Лосев, Мганга!» – позвал он. Дверь каюта снова распахнулась, показались еще два агента. «Сопроводите этих господ в помещение». Агенты потащили Джека с Барнаби к каюте, а затем не церемонии столкнули внутрь. То, что напарники увидели там, поразило их. На полу каюты в разных позах лежали четыре трупа. Они валялись возле шкафов, у дверей в туалет и в душевую кабинку, как раз там, где Джек и Барнаби каждый вечер делали осмотр. «Итак, господа, если это не вы убиты, то кто же?» «Во-первых, нас двое, а их четверо», — заметил Барнаби. «И что?» — спросил босс. «Значит, это не могли быть мы». Босс задумался. Джек посмотрел на Барнаби. Тот сознательно валял дурака, давая командиру время что-то предпринять. «Но что тут предпримешь?» «Ладно, скажите просто, вам известны эти личности?» «Известны. Вон тот, с распоротым животом, Жафре. Имя парня с разбитой головой я не знаю, но он тоже был из компании Жафре. Двое обнявшихся – это Рип и парень из команды Сутулова. На теле Рипа было множество ножевых ранений, кто-то пытался убить его, чтобы освободить своего приятеля, в которого он вцепился мертвой хваткой. Но Рип не сдался и утащил противника с собой, вырвав ему горло. «Кто такой Сутулый?» «Я его не знаю», – пожал плечами Джек. «Мы с приятелем просто дали ему эту кличку. Он действительно сутулился». «Кто такой этот Джафре?» Джек снова пожал плечами. «Просто пассажир. Мы познакомились в ресторане. Однажды посидели за одним столом. Вот и все». «Скажите, мистер...» э... Босс заглянул в достерение личности. «Мистер Шкловский. Как все эти люди могли здесь оказаться?» «Не знаю». «Вы их не приглашали?» «Нет». «А вы, мистер Займон?» «Кто?» Барни Бенни сразу понял, что обращается к нему. Он еще не привык к новой фамилии. «Ах, ну да. То есть нет, не приглашал? Они мне не нравились. Какие-то опасные. Поэтому мы с приятелем держались от этих ребят подальше. Но как же им удалось попасть в вашу каюту? Ваши билеты при вас?» «Билеты при нас», — сказал Джек. Они с Барни предъявили свои билеты. «Очень хорошо», — сказал Топли, забирая себе и билеты тоже. «Одного я не пойму, на чьей стороне вы играли? На стороне жафре или Сутулова, как вы изволили его назвать?» «Мы были сами по себе, сэр», – заверил его Барнаби. «Позвольте вам не поверить, господа». Топли шутливо погрозил Джеку и Барнаби пальцем. Его сотрудники захихикали. «Не хотите же вы сказать, что две противоборствующие группы случайно забрались в вашу каюту? Давайте на чистоту, за кого из них вы играли?» Судя по тому, что опознанному вами жафре и его людям повезло меньше, чем Сутулому. Вы – союзники Сутулова. Завлекли, отвлекли, а затем совершили нападение. Так все было? Не так, – решительно помотал головой Барнаби. Нас здесь с обеда не было. Мы ходили в ресторан, потом в баре сидели. Это вам официанты подтвердить могут. Ах, какие мы умные, – развел руками Топлес, чем снова вызвал смех своих сотрудников, которые уже сфотографировали и записали все, что было нужно, и теперь просто ждали. «Какие мы умные, сумели создать себе алиби! Я служу в компании не первый год, и всякого повидал. Ну-ка, содержимое карманов на стол!» Джек и Барнаби выложили карточки. «Давайте, выкладывайте остальное», – потребовал Топлис. «Зубочистки, жвачку, зажигалки, сигареты». «У нас нет ничего такого», – сказал Джек. «Быть того не может. Лосев, Ганга, проверьте!» Агенты сейчас же обыскали подозреваемых, но ничего не нашли. «Ну что же...» Шкловский Зейман. Зеймон, отсутствие в ваших карманах полагающих с обычным человеком мелочей играет против вас. «Чем малость всякую чепуху, лучше скажите, кто вам сказал, что здесь трупы?» – спросил Барнаби. «Я не обязан вам ничего сообщать». «Могу поспорить, что сообщение было анонимным», – сказал Джек, отчаянно блефуя. «Его сделал убийца». Топлиц осторожно на него посмотрел. «Вы попали в точку, мистер Шкловский, насчет анонимности. В остальном это только ваши догадки и попытки отвести от себя подозрения». Скоро мы прибудем к орбитальному терминалу, где вас уже ждет полиция Шлезвика. «Что же вы нас тогда терзаете, если все равно полиции передается? – спросил Барнаби. «Мы делаем свою работу, а все протоколы передаем коллегам». Топлес замолчал, глядя то на Джека, то на Барнаби. Те же безмолвствовали. Все уже было сказано. «Между прочим, – снова заговорил босс, – раз уж у нас есть еще немного времени, просветите меня». «Не связано ли это жуткое побоище с каким-то протезом?» Джек и Барнаби переглянулись. «С каким еще протезом?» – спросил Рон, хотя уже начал догадываться, откуда ветер дует. «Есть информация, что вы везли с собой некий редкий и очень дорогой протез. Ну, знаете, из тех, что напичканы дорогой механикой, электроникой и служат своим хозяевам лучше, чем настоящие конечности». Топлет сделал паузу, проницательно поглядывая на Барнаби. Есть сведения, мистер Зеймон, что вы профессионально занимаетесь починкой этих самых высокотехнологичных протезов. Не могло ли у вас возникнуть конфликтной ситуации в связи с протезом? Это как? Ну, вы пригласили знакомых выпить, похвалились, что везете ценную вещицу, они решили вас ограбить. Но не рассчитали силы, и вы их укакошили. А протез где? Или они увлокли его, будучи уже убитыми? Упс, неувязочка, конечно. Но эту ценную вещь вы могли унести отсюда сами. Перепрятать, а когда вернулись, застали здесь кучу зевак и службу безопасности. Логично? Логично. Только не правда это. Не было у нас никакого протеза. А девка это ваша, дура. Какая девка? Сами знаете, какая.